Глава 13. Ирграм. Ирграм смотрел за людьми. Со временем это даже превратилось в своего рода развлечение. Довольно-таки странное, но за неимением иных вполне себе понятное. Иногда он приближался, иногда отступал, изучая лес. Пару раз на него выскакивала мелкая нежить, но с нею вполне справлялся рытвенник. Однажды Ирграм сам наткнулся на глубокую ямину в корнях старого дерева. То накренилось, повисло на ветвях иных, так и не упав, а торчащие из земли корни стали неплохим укрытием для матерого могильника. По дневному времени могильник пребывал в полудреме, а потому у Ирграма получилось подобраться достаточно близко, чтобы разглядеть темную бугристую чешую его из-под которой высовывались сплетенные из костей конечности. Тогда могильник почуял приближение Ирграма и заворочился, Засуетился, приподнял полную мелких зубов пасть и дыхнул гнилью. Ирграм собирался был отступить. Все же могильник — тварь крупная и опасная, но в голову пришла идея. Ирграм стащил с шеи нить с пластиной, И, взобравшись на сосну, накренился так, что пластина оказалась перед самой мордой твари. И могильник, втянув в воздух, было слышно, как проходит он по костям, вызывая в них гудение. Засуетился, потянулся, спеша выбраться из укрытия. Уродливое его тело разворачивалось костяною лентой. Если первые сегменты, сотворенные в незапамятные времена, давно обрели форму и целостность, то далее тело это представляло собой комки плоти, проглоченные тварью, но так до конца и не переваренной. Облескивал пузырь внешней оболочки, а сквозь него видно было, как переливается гнилистая жижа, заменявшая могильнику кровь. А в ней, что в супе, перекатываются какие-то кости, ошметки плоти и волос. Где он их только находил? Брюхо могильника так и осталось в норе, а вот ноги его приподнялись и разошлись пластины на груди, выпуская пару тонких белесых псевдоконечностей. Могильник попытался дотянуться до пластины, а когда не вышло, заухал, засвистел, закрутил головой. И рытвенник, которому тварь определенно не нравилась, ответил низким гулким рыком. Впрочем, могильник, дернувшись было в сторону зверя, не его угрозой и снова потянулся к пластине. Он начал подниматься, с трудом отрывая мясистую тушу свою от земли. Ирграм даже ощутил некоторое разочарование. Но вот туша замерла, пластина качнулась, и могильник с нею. Влево, вправо. И тонкий свист был полон такого нечеловеческого счастья, что даже как-то неудобно сделалось. Впрочем, это длилось всего мгновение. А затем Ирграм ощутил потоки энергии, что потянулись к пластине. И к нему, сперва медленные, едва заметные, но постепенно набирающие силу. Он решился и уронил пластину в протянутые когти могильника. Тот, ошалев от радости, качнулся, а затем прижал пластину к панцирю, да так и стоял, пока не осыпался грудой гнилой плоти. «Вах!» — заявил рытвенник, приблизившись к остаткам твари, и морду скривил. Недопереваренные могильником кости его явно не привлекали. Вот Ирграму пришлось постараться, чтобы вытащить пластину. И потом он долго оттирал ее клочьями сухого мха, тихо матеря себя за глупость. Впрочем, сила, которой его драгоценность поделилась, пожалуй, стоила мелких неудобств. Потом уже он, оставляя людей, благо его хозяйка то ли забыла о существовании Ирграма, то ли была занята иным, отходил искать кого-нибудь, чтобы проверить свою теорию. Не находил. Нежити хватало, но большей частью мелкой, суетливой и боязливой. А потом люди тронулись в путь. Иргром увязался следом, почти даже не испытывая раздражения по этому поводу. Напротив, места рядом он осмотрел, далеко отходить опасался, вот и становилось слегка скучно. Да, сооружение древних он ощутил задолго. Сперва характерным покалыванием по коже, таким, словно солнечный свет и без того раздражавший до нельзя, вдруг обрел плотность. Потом появился запах, едва уловимый, но заставивший рытвенника трясти головой и фыркать. Ирграм долго не мог определиться, чем же пахнет, а потом понял — так пахнет воздух распоротый молнией, спёкшийся свежий и сладкий. И запах этот буквально притягивал, заставляя приближаться, несмотря на то, что кожа зудела явно. Он подходил осторожно, бочком, и в какой-то миг рытвенник, распоставшись на камнях, заскулил. — Иди туда, — Ирграм указал на овраг. — Жди, я скоро вернусь. Скоро не вышло. Он подошел настолько близко, насколько получилось потому как в какой-то момент покалывание и зуд превратились в боль. Кожа его стала нагреваться, и Ирграм понял, что еще шага он просто-напросто вспыхнет. Но и люди не рискнули подойти ближе. Он видел их, и то, как упал карага, и как медленно начала отступать прежняя хозяйка. Подумалось, что если она запнется и свалится, свернув при этом шею, будет смешно. Не свалилась, отошли они далеко, вот наемник и тот второй остались что-то обсуждать. Иргром не удержался и поскреб руку. Заодно отметил, что боль ушла, зуды тот ослабел. Выходит, что тело его приспосабливается. Он рискнул приблизиться к людям. И снова замер, отмечая изменения. Снова боль, предупреждающая, что дальше соваться не стоит. Но на сей раз длилась она буквально пару мгновений. Зуд и успокоение. Стало быть, тело действительно приспосабливается. Но есть ли предел, и если да, то каков? Иргром сделал еще шаг и почти не поморщился, а потом услышал. «Выходи, дело есть». «Вот же неугомонные». Он замер, раздумывая, стоит ли выглянуть, но услышал жесткое «Иди». И этот приказ Ирграм не посмел ослушаться, только зубами скрипнул. Надо было... что-то надо было делать, но потом, позже, а сейчас он выбрался из зарослей. — Печется, — сказал он жалобным тоном. — Плохо. И вправду было неприятно, хотя и не настолько, чтобы вовсе невозможно было приблизиться. «И как именно печется?» — поинтересовался тот другой, то ли наемник, то ли еще кто-то. «Как на солнце!» — подумав, ответил Убергром. «В сильном солнце! Вот!» И руку вытянул. Сизая кожа его слегка покраснела, А на тыльной стороне ладони даже появилась россыпь мелких пузырьков, какие случаются после ожогов. «Интересно». «Интересно». Миара очутилась рядом и перехватила руку. «Это что?» «Излучение», — мрачно произнес дикарь и почесал голову. «Возможно, что радиоактивное. Если теоретически, то он был к солнцу восприимчив. Вот и к нему тоже». «Если так, то соваться туда опасно». Мяр ткнула в пузырь невесть откуда взявшейся иглой и, подхватив каплю водянистой жидкости, поднесла ее к носу. Вдохнула, поморщилась. «Я ничего не ощущаю. Там дома у меня. В общем, было открыто такое излучение, которое не видно взглядом, но оно пронизывает все, почти все». Свинец вот может защитить отчасти. Главное, что слабое оно присутствует почти везде и в целом нормально переносится. Но когда его много, то оно вызывает болезни. Болезнь лучевую. Тело сгорает, причем при высоких концентрациях быстро. При не слишком высоких... В общем, ничего хорошего, но соваться туда неразумно. По меньшей мере, надо искать другой путь. «Другой вряд ли есть», — спокойно ответил Винчансо. «Даже если получится спуститься, то подняться по отвесной стене на ней и закрепиться не выйдет», — он покачал головой. «Это излучение. От него можно как-то защититься?» — уточнила Миара. «Там, где я жил, делали специальную одежду». «Следовательно, можно. Щит». Винченцо щелкнул пальцами. «Хотя от того, чего не видишь, с другой стороны, если попробовать изучить». «Один уже изучил». Дикарь кивнул в сторону карага, который лежал на боку, и пахло от него кровью. Другой раз Ирграм бы порадовался, но теперь они ведь не остановятся, безумцы, полезут». И щит будут делать, но поможет ли он? А знает Карага куда больше, чем эта парочка вместе взятая. — Ты уверен? — наёмник держался чуть в стороне. — Что оно тут есть? — Нет, нужны приборы, которые могли бы выявить. Может, даже не радиация, а магия или еще что. Тут много иного, поэтому... «Поэтому нужно посмотреть», — заключил тень. Пойдем, Сколько пройдем, то наше. Если удастся перебраться на ту сторону, то хорошо. Нет, будем искать». Ирграм подавил вздох. «И вот гадать не нужно, кого они отправят первым». Он ошибся. Он редко ошибался, во всяком случае в том, что касалось людей и их устремлений. Но теперь вынужден был признаться, что ошибся. Первым отправился тень. Он шел неспешно, останавливаясь через каждые пару шагов, прислушиваясь то ли к тому, что вовне, то ли к собственным ощущениям. За ним уже и потянулся Ирграм. И последним шел дикарь и тоже постоянно останавливался. Шаг и еще пара. Ощущение жжения усиливается. И ослабевает. Три шага. И снова остановка. Еще три. Впереди показывается первая опора. Она торчит из кипящей зелени лидории, колючие петли, которые прильнули к металлу, в попытке обнять его, зацепиться. — Если тут растет, это ничего не значит, — покачал головой дикарь. — Растения к нему менее чувствительны. Да и в целом... Он явно задумался, а тень подступил ближе. И еще. Ирграм за ним. Теперь Женя то вспыхивала, то исчезала, чтобы через минуту появиться зудом в области шеи. — Если много одежды... — Разве что свинцовой. У тебя есть свинец? — Нет. Жаль. Хотя... Я вот не уверен, что это радиация, ее я вряд ли бы почувствовал. Она тем и опасна, что никогда не знаешь, а тут такое вот неприятное, будто будто даже не знаю, что именно, изнутри скребется». «Это силовые потоки резонируют», — пояснил Ирграм, который наконец сумел разобраться в ощущениях, и даже удивился, как не понял вещи столь простой. Элементарный даже. Он прикрыл глаза, нащупывая тяжесть силы. Новое тело было всем хорошо, кроме чувствительности. Пришлось сосредоточиться, но так и есть. Поле чрезвычайно плотное, хотя сила иного свойства. Непривычное, обволакивающее. И его, Ирграма, энергетические линии звенят, чувствуя близость потоков. А еще... Он сжал рукой пластину. И да, стало легче. Энергия, заключенная в ней, отозвалась, поползла по коже, вплетаясь в нее. И жжение прекратилось. «Поясни», — попросил наемник. Именно что просьба была, и Ирграм милостиво кивнул. «Вы оба изменены. Ты меньше, он больше». Его явно перекроили наново, сшивали все нитями силы. И никуда они не делись. Силовой остов позволяет вам существовать в том виде, в котором вы существуете. Ораторское искусство никогда не было сильной стороной ирграма Здесь же сила вокруг, концентрированная, сырая, нестабильная. Однако тем самым спектр ее воздействия широк — Маги тоже ощутят, но иначе. И воздействовать тоже будет иначе. Возможно, дестабилизация дара, потеря контроля, смерть. Это получилось несколько мечтательно. Наемники переглянулись. И чем грозит нам? Неприятными ощущениями? Или, если сила придет в движение, тем, что ваши энергетические потоки будут разрушены? и значит мы погибнем уточнил дикарь само собой а вот тут ирграм не ошибся тень кивнул и развернувшись молча двинулся вперед и что оставалось идти следом можно было бы или нет пластина защищает ирграма Поток силы от нее исходящей расползался по коже, и теперь та, другая энергия, касалась его, и ничего не происходило. Но хватит ли пластины на троих? Да и не случится ли так, что, узнав об удивительных свойствах ее, люди захотят отнять сокровище? Нет уж. Пусть сами. Их дела, их проблемы.